Окно — это то, чего я жаждала все время. Солдаты рассказывали, что вообще при царе было легче сидеть в крепости. Передавали пищу. Заключенные все могли себе покупать и гуляли два часа. Я была рада это слышать. Старший, который сначала меня так мучил, изменился, позволял разговаривать с надзирательницей. Он был развитый и любил пофилософствовать. Солдаты были им недовольны и, как-то придравшись, что будто он купил нам конфет, его сменили. Из молодых было два из гвардейского экипажа, которые говорили, «Вот нас 35 человек товарищей, а вы наша 36-я». Заботы обо мне, моих раненых, располагали ко мне сердца солдат. Самым неожиданным образом я получила поклоны и пожелания от них через караул. Как-то пришел караульный начальник с известием, что привез мне поклон из Выборга от вашего раненого Сашки, которому фугасом оторвало обе руки и изуродовало лицо. Он с двумя товарищами чуть ли не разнес редакцию газеты, требуя поместить письмо, что они возмущены вашим арестом. Если бы вы знали, как Сашка плачет. Караульный начальник пожал мне руку. Другие солдаты одобрительно слушали. И в этот день никто не оскорблял меня. Раз во время прогулки подходит часовой к надзирательнице и спрашивает разрешение поговорить со мной. Я перепугалась, когда вспомнила его рябое лицо и как он в одной из первых прогулок оскорблял меня, называл всякими гадкими именами. Я, говорит... Хочу просить тебя меня простить, что, не зная, смеялся над тобой и ругался. Ездил я в отпуск в Саратовскую губернию. Вхожу в избу своего зятя и вижу на стене под образами твоя карточка. Я ахнул. «Как это у тебя вырубово, такая всякая. А он как ударит по столу кулаком. «Молчи, — говорит, — ты не знаешь, что говоришь». Она была мне матерью два года, да и стал хвалить и рассказывать, что у вас в лазарете, как в Царстве Небесном, и сказал, что если увижу, передал бы от него поклон, что он молится, и вся семья молится за меня. Позже Царско-сельский совет постановил отдать моему учреждению весь Федоровский городок. Раненые ездили повсюду хлопотать, подавали прошение в Петроградский Центральный Совет, Служили молебны. Ни один из служащих не ушел. Все эти солдаты, которые окружали меня, были как большие дети, которых научили плохим шалостям. Душа же русского солдата чудная. Последнее время моего заключения они иногда не запирали двери и час или два заставляли меня рисовать. Я делала наброски карандашом и рисовала их портреты. Но в эти дни происходили постоянные ссоры, драки, восстания, и мы никогда не знали, что может случиться через час. В день именин Государыни, 23 апреля, когда я особенно отчаивалась и грустила, в первый раз обошел нашей камеры доктор Манухин, бесконечно добрый, прекрасный человек. С его прихода мы почувствовали, что есть Бог на небе, и мы им не забыты. Солдаты стали относиться с недоверием к доктору Серебренникову, находя излишнюю его жестокость. Следственная комиссия сменила его, так как тогда воля солдат была законом для правительства Керенского. Доктора заменили человеком, который был известен как талантливый врач, и в смысле политических убеждений человек им не опасный, разделявший мнение о темных силах, окружающих престол. Но одного Керенский не знал что у доктора Манухина было золотое сердце и что он был справедливый и честный человек. Серебряников сопровождал доктора Манухина при его первом обходе и стал следовым злым лицом, волнуясь, пока Манухин осматривал мою спину и грудь, покрытую снегами от банок, побоев и падений. Мне показалось странным, что он спросил о здоровье, не оскорбив меня ничем и, уходя, добавил, что будет ежедневно посещать нас. В первый раз я почувствовала, что со мной говорит джентльмен.